Глава четвертая. «Я так благодарна вам, Нейра. Вас послали мне не иначе, как все отец и пресветлая мать», — говорила Милли, кормя малышку грудью. Обе уже оправились после тяжелого испытания и чувствовали себя относительно неплохо. Девочка, которой дали имя Елен, громко кричала, требуя грудь, пачкала пеленки и делала все, что полагается людям ее возраста. А мать старалась соблюдать мои назначения». За исключением естественной послеродовой слабости и болей, у Мили все было хорошо. Матка сокращалась под действием гормонов, а жара не наблюдалась. Но это пока лишь второй день, и упускать из виду родительницу рано. А еще девушка рассказала мне одну шокирующую вещь. Шокирующую современного человека, конечно. Потому что для этого мира и этого времени все было в порядке вещей. Понимая, что ребенок сам не родится, а счет идет буквально на минуты, они отправили в город за Ойзенбергом, но не потому, что он великолепный хирург и акушер, а потому, что этот лекарь всегда отдавал предпочтение жизни ребенка, всегда стремился спасти его, даже если для этого приходилось жертвовать жизнью матери. В этом состояла его жизненная и профессиональная философия. А вот Нейт Брайтон. — говорила Милли побелевшими губами, и в глазах отражался ужас. Он говорит, что жизнь матери важнее и убивает детей прямо в утробе, разрывает их стальными когтями и крючьями. По бледному личику полились слезы, и Милли крепче обняла спящую дочь. Если бы я не была знакома с акушерством, я бы подумала, что она пересказывает сюжет триллера. Но, увы, сказанное до боли напоминало наше земное прошлое. Поворот плода на ножку практиковался еще Корнелем Цельсом в первом веке нашей эры, но во времена Средневековья было утрачено, забыто или намеренно уничтожено много ценных знаний и техник. И так продолжалось еще долго, наверное, до конца XIX века. Такие как Милли и ее дочь были обречены на смерть. Самое большое, что могли сделать, это разрезать живот и извлечь живого или уже мертвого ребенка, чтобы произвести над ним обряд крещения. Тогда еще не была изобретена безопасная техника кесарево-сечения, и мать зачастую погибала от кровопотери или сепсиса. Я не хотела, чтобы он растерзал мою крошку. Я готова была умереть сама, поэтому просила позвать Нейта Ойзенберга вместо Нейта Брайтона. Эта девочка была готова погибнуть, лишь бы не дать вытащить из нее ребенка по частям. Ужас! Вдруг заколола в висках. Вспомнился случай, открывший мое личное врачебное кладбище. Много лет назад в мою смену поступила женщина, которая хотела родить дома. Но все пошло не по плану, потому что у нее был клинически узкий таз и крупный плод. Она этого не знала. Ее привезли спустя двое суток после излития вод. Головка плода из-за несоответствия размеров застряла в малом тазу. Ребенок погиб еще до приезда в роддом. Это была ужасная и травмирующая операция. Еще долго снилось в кошмарах, как я с помощью инструментов пытаюсь извлечь из родовых путей это тельце. А женщина все равно умерла от септического шока. Обратись она раньше, все могло сложиться иначе. «Так, — говорил разум, — мы бы успели ее прокисарить. Но в глубине души я все равно винила себя, считая, что сделала недостаточно. В тот день я поставила два креста». «Слушай, Мили, а у вас что, совсем повитух нормальных не осталось?» «Была в Левиле школа повивальных баб, но закрылась уже давно. Они все разъехались, кто куда. Хороших осталось мало». «Говорят, неправильно бабки все делают». Милли печально усмехнулась. «И что будущее за этой самой, за к хирургией? А мы всегда считали, что не мужское это дело, ну, роды принимать и женщине туда заглядывать. А ведь когда в нашем мире начала стремительно развиваться хирургическая наука, и врачи-мужчины ринулись в акушерство, школы повивальных баб тоже закрывали» а их самих оттесняли прочь от рожениц. В особо запущенных случаях повитух клеймили ведьмами. Все просто, боролись с конкуренцией. По крайней мере, так было в Европе. Причем смертность у этих самых необразованных, не кончавших университетов бабок, была куда ниже, чем усветил медицина того времени. Да, все ошибались, даже Гиппократ. Путь развития акушерской науки умыть слезами и кровью вымощен чудовищными ошибками и суевериями. Каждая потерянная жизнь матери или ребенка как песчинка в лестнице, уходящая вверх. Но даже в 21 веке до ее вершины еще далеко. Когда я уже успела распрощаться с Милли и пообещать заехать послезавтра, ее мать привела в дом двоих смущенных женщин в положении. Кажется, они меня побаивались». Но после разговора селянки расслабились и позволили мне их осмотреть, чтобы потом спросить разрешения пригласить меня, когда придет время рожать. — Мы заплатим, Нейра! — складывая руки на груди, говорила одна. — А мы можем барашка подарить. Вы не думайте, что мы нищие! — уверяла вторая. Но я клятвенно заверила, что баран мне не нужен. Лучше пусть рассказывают обо мне своим подругам и родственницам запуская сарафанное радио, чтобы, как только я узаконю все это дело, окрестные женщины обо мне уже знали. Покидая деревеньку в повозке Горна и поглаживая по спинке дремлющего пескуна, я думала, что вляпалась куда сильней, чем могла себе представить. И теперь мне предстоит серьезное противостояние со школой Нейталейта. Но не сдаваться же заранее, тем более процесс запущен. Еще посмотрим, чья возьмет». Прежде чем отвезти меня домой, Горн показал северную часть Левиля. Большую часть занимали улочки с названиями различных ремесленных гильдий – кузнечная, плотницкая, каменная, гончарная, рудная. Нетрудно было догадаться, что там располагались лавки на любой вкус и кошелек. Можно было купить или заказать мебель, оружие, инструменты и даже кое-какие магические штучки. Еще в этом районе расположились казармы для солдат. «Все-таки Левиль – приграничный город». «За воротами дозорные башни и речка, потом лес, а за ним ничьи земли, которые раскинулись аж до самих гор». Старик махнул рукой, указывая вдаль. «За горами уже другое королевство. У нас с ним не очень». Осторожно задавая вопросы, я узнала, что на этом континенте находятся четыре королевства – а забросила меня в Ренвиль. Не лишним будет изучить географию и историю, чтобы не попасть в просаку в будущем. К тому моменту, как Горн повернул на мою улочку, городские часы пробили три часа дня. Радует, что время здесь измеряют так же, как и в нашем мире. Или просто мой разум перерабатывает информацию, подавая ее в знакомые обертки, как это было с алфавитом. «Нейра, кажется, вас там ждут» окликнул меня Горн. «Что? Снова твои беременные?» пропищал мой меховой товарищ и вскочил на плечо, а я выглянула из повозки. Нет, это были не беременные. Вооруженные тряпками и ведрами на улице толпились женщины в годах. Шестеро, я подсчитала. А возглавляла эту небольшую армию Гретта. Губы растянулись в улыбке. «Ура! Вот и помощницы пришли!» «Она молодец!» — сдержала обещание, — похвалил Пескун. «Хоть кто-то уберется в этом доме!» «Эй, ты намекаешь, что я лентяйка?» В это время мой возница обернулся и увидел Пескуна. «Ой, а это что, крыса такая? Или хомяк?» На лице простого деревенского трудяги отразилось искреннее изумление и немое «Эти маги совсем сбрендили. Раз хомяков красят. Я один, пискнул мой питомец оскорбленно, а Горн заухал, осенил себя знаком, отдаленно напоминающим крестное знамение, и отвернулся. Не злись, ты и правда выглядишь немного непривычно. Я почесала меховое пузико, а Пискун снова шмыгнул в карман от греха подальше, боялся, наверное, женского внимания, учитывая его немишный внешний вид. «Это неудивительно. Это как кошки прячутся от детей под диван, так и теины от женщин, по карманам». Распрощавшись с горным у калитки, я сунула ему в кулак медную монетку, хоть он и отказывался. А мне не хотелось пользоваться чужой добротой и чувствовать себя обязанной. «Мы вас заждались, Нейра Элен. Думали, не появитесь!» – воскликнула Гретта, звякнув ведром. «Я очень рада всех вас здесь видеть!» «Правда, мне очень приятно, что вы пришли оказать посильную помощь. Обещаю, в долгу не останусь», — ответила я, доставая из кармана ключ и проворачивая его в замке. Мои слова вызвали у женщин удивленные переглядки. Кто-то одобрительно усмехнулся. «Я думала, вы другая», — призналась она. «Да-да, обычно маги смотрят на простых людей свысока, а у вас по глазам видно, что вы добрая», — добавила вторая. Но-но, «Ну -ну, кумушки, хватит болтать!» – шикнула Гретта. «Вы не смущайтесь, Нейра. Говорите, если что надо. Вы понравились нашей Анке, а она у нас всех лекарей боится, как огня. Даст, пресветлая мать, с вашей помощью разрешится осенью». Рожать Анке предстояло примерно в середине сентября, тогда как сейчас на дворе стояло теплое лето. Я уже предвкушала вечерние чаепития на террасе, ягоды и фрукты, настоящие не облиты химикатами, и если повезет, купание в речке. Уже в доме мы перезнакомились и принялись за работу. Оказалось, что в несколько пар рук можно довольно быстро убрать и расхламить даже большой дом. Я не собиралась отбиваться от коллектива, но эти деловые предприимчивые женщины отправили меня вон, то есть разбирать книги. В комнате, которую я решила приспособить под кабинет, оказался очень удобный стеллаж. Стоило лишь пыль вытереть и выбросить хлам, лежащий там уже лет десять. Тряпки, засохшие цветы, треснутые кружки. Недаром говорят, что, выбрасывая старые ненужные вещи, избавляешься от негатива и того, что гнетет. С каждой выметенной кучкой пыли становилось легче на душе. Еще не успело стемнеть, а дом уже блистал чистотой. Грета показала мне, как надо растапливать печь и готовить в ней еду приговаривая покровительственно. «Вы же, Нейра, благородная, к домашней работе не приучены. Но ничего, ничего, помогать будем, с голоду не пропадете. У нас народ не злой, да и лучше вам будет купить магическую печку. Она маленькая и готовит быстро. Только дорогая зараза, у богатых соседей такая просто сказка». Она закатила глаза и прищелкнула языком. «Вы спросите у Нейта Мальтеста. Он всякими волшебными штуками торгует. В лавке на улице Осина». Я согласно кивала, вдыхая аромат поспевающей каши. «А если туда ароматной зелени нарезать?» Впереди еще целый вечер и половина ночи. Перекушу как следует, а потом продолжу разборку чемодана. Сейчас он стоял в сложенном виде. Пискун показал волшебный рычажок, который вернул все это непотребство в первоначальное состояние. Я надеялась, что внутри найдется бумага и принадлежности для письма. Нужно составить список дел важных и тех, которые могут потерпеть, потому как держать все в голове сложно. Мысли норовили разбежаться, как испуганные тараканы. Потом набросать эскизы инструментов, мебели и медицинской защитной одежды. Да и поговорить с пескуном о магии и законах этого мира не повредит. Все то время, что я расставляла книги и вытирала пыльности ложе, мой товарищ кратко знакомил меня с историей Ренвиля. Там вам еще крышу починить надо, кажись. Во время дождя будет подтекать, заметила Гретта, с размаху выливая ведро воды в сад. Его тоже слегка очистили от сорной травы и я случайно нашла там деревянный домик, предназначенный для справления естественных нужд. В детстве у меня была фобия провалиться в уличный деревенский туалет. Кажется, пришло время о ней вспомнить. Но это все же лучше, чем горшок. Женщины ушли, оставив меня наедине с пескуном. Оказалось, что теины не нуждаются в человеческой пище. Их питает свет солнца поэтому я с чистой совестью умяла целую тарелку каши в одиночку. «Слушай, Пескун, я все забываю спросить». Синий комок перевернулся в воздухе и застыл, выжидательно глядя на меня. «А ты мальчик или девочка?» Мой питомец тонко захихикал и шлепнулся на стол у меня перед носом. «Глупенькая, у тинов нет пола. А как вы тогда размножаетесь?» Это просто профессиональное любопытство. Стала оправдываться я. Нет, ну, это и правда интересно. Тим вздохнул и мечтательно прикрыл глазки бусинки. В моменты наивысшего счастья и радости от нас может отделиться другой малюсенький тиинчик. Но такое бывает редко, потому что тиины не испытывают таких ярких чувств и эмоций, как люди. То есть, получается... Я почесала подбородок. «Вы размножаетесь почкованием?» «Ясненько». «Эй, сама такая!» Возмущенно пропищало пушистое создание. «Ладно, ладно, не злись. Сейчас со стола уберу, а потом делом займемся. Надо же, бедной попаданке, готовить себе теплое и уютное место в этом враждебном мире». Пескун тихо ворчал, что глупые попаданки употребляют не менее глупые слова пока я раскрывала чемодан. На этот раз я не вздрагивала, не прыгала и не визжала от неожиданности. Привыкаю к магии потихоньку. «Вон в тех сундуках посмотри», — пискнул Тиин. «Кажется, в них Элен хранила всякие лекарские штуковины». Я послушалась и, перешагнув пару тюков с трепьем, опустилась на корточки перед чемоданчиком темно-коричневого дерева с золотыми уголками. На крышке были выжжены буквы, сначала показавшиеся незнакомыми. Моргнув пару раз, я почувствовала, как мозг и зрение адаптируются к чужому языку. «Прежде чем лечить других, исцели себя», — гласила надпись. Тут же вспомнилось латинское крылатое выражение «курате и псум» — «исцели себя сам». Очень верное, между прочим. Врачу важно быть здоровым душой и телом, чтобы как можно больше дать своим пациентам и не опустить, не выгореть, не погаснуть, как испорченная лампочка. Так, а как открывается этот чудо-чемоданчик? Нужна твоя кровь, конечно, произнес Пескун тоном капитана очевидность. А ты думала, кто попало может открывать магические шкатулки? Нет, дорогая моя. Видишь, тот выступающий шипик. Надо уколоть им палец. Меня непроизвольно передернуло. Он наверняка грязный. Интересно, в этом мире есть столбняк? Но любопытство пересилило, и я проткнула безымянный палец маленькой металлической занозой, которая располагалась в узоре замка. Послышался щелчок, потом второй, и лекарская шкатулка раскрылась, являя миру свое нутро. Как я и подозревала, вместимостью она напоминала чемодан. В стороны выехали дополнительные отделения с ящичками, с двойным и тройным дном, а в них Вау! Я не сдержала восхищенного вздоха. Сейчас я наиболее остро ощутила, что попала именно в магический мир полный чудес, и это компенсировало отсутствие технического прогресса. В первом отделении в отдельных ячейках на подстилке из сухого мха аккуратно лежали пузырьки и склянки с пожелтевшими этикетками и деревянными пробками. Некоторые были запечатаны сургучом и ни разу не использовались. Жидкости переливались, искрились, клубились и меняли цвет. Какие-то были совершенно темными, но чутье подсказывало, именно там находятся самые сильно действующие зелья. Были в склянках и порошки, Я даже не пыталась угадать, из чего они сделаны. Наверняка толченные зубы Василисков или высушенный помет магических тварей. Двумя пальцами я взяла один пузырек и посмотрела его на просвет. «Ты там поосторожней, подруга!» Тин подлетел сзади и запрыгнул на плечо. «Неохота снова без хозяйки остаться. Кстати, где-то здесь должен быть справочник по зельям». Да, я видела, когда расставляла книги. Слушай, что здесь написано? Так мелко. Я сощурилась и прочитала. Настойка корня сердечника? Ты у нас целитель, ты и думай, ответил Тиин, хихикнув. Да уж, предстоит выучить целую кучу незнакомых названий. Но выучить — это полбеды. Главное — научиться их использовать. Ладно, поглядим. «Что еще у нас здесь есть?» Я потянула за миниатюрную ручку, выдвигая ящичек. На синем бархате лежали ланцеты, предки современных скальпелей, брюшистые, остроконечные, ампутационные ножи и хирургические ножницы. Наточенные и отполированные до блеска. В целом неплохие, только немного устаревшие. «Кстати, совершенно новые!» Лен ни разу ими не пользовалась!» жизнерадостно сообщил мой дружок. «Но ты-то обновишь? Когда мы уже кого-нибудь разрежем?» «Эй, сплюнь! Да не на меня же, дурилка! Я не хочу никого резать, пока у меня нет для этого подходящих условий. Где я буду это делать? На кухонном столе с ассистентом в твоем лице?» Видимо, мой строгий тон возымел действие, и пушистый комок паник, Глазки заблестели так, будто Тин сейчас расплачется». «Прости, Эл!» «Ладно, это ты прости», — смягчилась я. «Иногда я бываю строгой. Что поделать? Профессия накладывает отпечаток». Бережно закрыв ящичек, выдвинула следующий. «А там? Елки-палки! Да это же настоящее сокровище! Два стетоскопа, акушерский деревянный с двумя раструбами и обычный в виде короткой трубки». Я повертела их в руках. Рассмотрела со всех сторон, отмечая странные клейма. Вот то, без чего не обойдется ни один врач. И сердцебиение плода выслушать, и то на сердце, и легкие. Когда-то лекари нашего мира пытались распознать звуки, прикладывая к груди или животу ухо, пока Рене Лаенек не догадался свернуть в трубку листы бумаги, чтобы не прижиматься к груди молодой дамы и не смущать бедняжку. Разве мог он заранее знать, что это приведет к изобретению столь полезного инструмента? «Ну все, теперь я с вами не расстанусь», – прошептала себе под нос. «Буду ходить на приемы только со стетоскопами. Если местные их не видели ни разу, то мне это только на руку. Будут говорить, мол, магичка волшебными штуками пользуется, колдует». «Какая-то ты подозрительно довольная!» Пескун уселся на край раструба. «Как будто клад нашла!» «Это и есть клад, мой пушистый друг!» «А ну-ка, что у нас вот здесь?» Я открыла следующий ящик. Металлический блеск, плавные сгибы, цепочка. «Что это? Неужели то, о чем я думаю?» Я покрутила в руках чудо-инструмент. «Да, это и вправду похоже на акушерские щипцы, только на их устаревшую версию». Они выглядели как две неперекрещивающиеся ложки на цепочке и были абсолютно нефизиологичными. «Это что еще за инструмент?» – поинтересовался Пескун. «Елена его ни разу не использовала». «Неудивительно. Им можно нанести больше вреда, чем пользы». Я пощелкала металлическими ложками и положила на место. «По идее, эта штука должна помочь младенцу родиться». Если верить истории, акушерские щипцы были придуманы еще древними греками, но в темные века о них благополучно забыли, как и о большинстве открытий античности. А что, помер ребенок или мать? На всю воля божья. Или повитуха? Ведьма виновата. «Брр, жуть какая!» – поежился пушистый комок. «Я даже представить не могу, как надо ими пользоваться». «Я бы сбежал на месте рожающей женщины, если бы такую страсть увидел». «Ну, на самом деле, в эпоху Возрождения акушерские щипцы стали палочкой-выручалочкой, спасшей множество жизней. Это в современной медицине их применение почти сошло на нет, ведь у нас есть прекрасно отработанная техника кесарево-сечения». А тогда секрет этого изобретения очень долго хранился семьей шотландских врачей и был продан за баснословные деньги. Кстати, их щипцы были куда лучше тех, что я только что держала в руках. Я был вместе с Илен, когда она училась вместе с другими магичками роды принимать. Но ничего такого не было. Пескон настороженно помолчал. Эл, только не говори мне, что ими надо... Я кивнула. Ага. При наличии показаний щипцами обхватывают головку младенца и вытаскивают его наружу. Ультразвуковой писк прорезал комнату и взвился под потолок. Песгун заметался туда-сюда, как отпущенный воздушный шарик. Ужас какой! Мамочки, да разве ж можно так издеваться? А! У меня ушло несколько минут на то, чтобы успокоить истерящее создание а говорил, что не испытывает ярких эмоций. «Да перестань ты орать! Никто не будет выдергивать младенца, как морковку из грядки!» — пояснила я терпеливо. «Все манипуляции выполняются аккуратно и бережно. Мы имитируем естественный родовой процесс». «Все равно жуть!» «Ладно, я тебе наглядно все продемонстрирую, если выпадет случай. Только щипцы, конечно, надо усовершенствовать». Надеюсь, местные мастера мне в этом помогут. Осматривая чемоданчик, я обнаружила еще несколько инструментов неизвестного назначения. Что ж, надеюсь, их описание удастся найти в книгах. Вещи из чемодана потихоньку переезжали на полки и в шкафы, превращая старый и мрачный дом в милое гнездышко одинокой магички. В одной из коробок я нашла прекрасно сохранившийся череп который я водрузила на подоконник в своем кабинете. Если когда-нибудь наберусь наглости и смелости и вздумаю открыть свою лекарскую школу, то буду использовать его как учебное пособие. Здесь просто идеальные височные кости со всеми их впадинами, возвышениями и отверстиями для сосудов и нервов. Ох, и плакали мы на зачетах, когда пытались их вспомнить. Бедный Йорик, я знал его Горацио цитировала я строки известной трагедии. «Эл, ты с ума сошла?» твердил Пескун, наблюдая за мной. «Все попаданки такие!» Безобидно пререкаясь, мы приводили в порядок скромное жилище. У Елен оказалось много нарядов. Простые горожане одевались так же просто, по-рабочему. А вещи-магички были щегольскими и даже немного провокационными. «Понятно, почему на меня все так пялились», Олейн счел пустоголовой кокеткой. Глубокие вырезы блуз украшали ленты и кружева. Юбки с высокой талией застегивались на ряд маленьких пуговичек или стягивались ремешками, делая фигуру похожую на песочные часы. Было в гардеробе несколько платьев поскромней, с глухим воротом и длинным рукавом. «Магичкам по статусу так положено одеваться», пояснил мой товарищ. «Чтобы сразу было видно», «Кто перед тобой?» «А еще только им, э, то есть вам, дозволено ходить простоволосыми!» «Такой гривой трясти?» «Да ну! Это ведь неудобно!» «Я бы постриглась, но здесь этого не поймут!» «И жаль, волосы шикарные!» «У меня таких отродясь не было!» «Хорошо, что колпаки и мантии в звездочку!» «Не положено носить!» Бормотала я, убирая все это добро в шкаф. «Ой!» «А это что такое?» Открыв одну из коробок, я обнаружила там зеркало. Самое настоящее, в тяжелой дубовой раме. Аккуратно поставив его на полку, я, наконец, заглянула в глаза новой себе. Элен была красивой. Пескон сказал, что это влияние магии. Она скрывает недостатки. Кожа гладкая, на щеках нежный румянец. Брови темные и красиво изогнутые. Нос прямой. Губы в меру пухлые, скулы высокие. Внешность яркая, как будто даже отфотошопленная. Было бы мне лет 20-25, я бы запищала от восторга. Но сейчас я видела не просто симпатичную мордашку, а проблемную мордашку. Недаром красивых женщин раньше считали ведьмами и жгли на кострах. Во все времена делали им непристойные предложения и считали ходячими куклами. Наличие мозга у них отрицалось. «Ну, чего скисла?» Пескон спланировал мне на плечо и уселся там, как пиратский попугай. «Я же говорил, что моя хозяйка красивой была. Мужчинам она нравилась». И подмигнул хитренько. «В этом мире я собираюсь рассчитывать только на себя. Или ты еще не понял? Да и твоя хозяйка, кажется, от навязанного брака в эту глухомань сбежала». «Ой, ладно, ладно, не ворчи!» Пушистый болтун завозился, устраиваясь поудобнее. Вечер уступил место ночи. На небе загорелись первые звезды. Я разожгла магические светильники и укуталась в плед. В доме стало свежо. Из окон потянуло прохладой и влагой. Во дворе выпала роса. В чудо-чемодане было еще много всякой всячины. Особенно меня порадовала бумага. «Да!» Она была зернистой и желтоватой, а вместо ручек – пищи, перья и чернила. Испоганив неуклюжими попытками целый лист, я на время оставила затею научиться писать пером и взяла большие толстые карандаши, которые тоже мазались. Но так хоть у меня был шанс нарисовать эскизы для мастеров, к которым я собиралась наведаться завтра. Только вот художник из меня очень-не очень… Не очень как изобразить нормальные и современные акушерские щипцы и гинекологические зеркала, не прибегая к подробным рассказам и объяснениям. Ну, не представляла я, как буду рассказывать местным мужчинам, что это за штуки и куда их надо вставлять.